Глава 839. Даос Кулин. Патриарх стадии планеты. Хм. Сняв императорские латы, Ван Буалой сел в позу лотоса внутри тхармического корабля. У себя в голове он прокрутил последние события. «Мне пока не достаёт силы, чтобы потягаться с практиками стадии планеты». Ван Буалой чувствовал внутри себя пламя звезды и кисть практика стадии планеты, которую он напитывал этим самым огнём, но в итоге с его губ сорвался тяжёлый вздох. Сколько бы духовной энергии он ни отдал Кисти, она никогда не даст ему больше крохотной части истинной силы её прошло владельца. С её помощью ему быть может туда солез, значит, эта практика стадии планеты и даже отразить пару её ударов, но с нынешней культивацией пытаться сражаться ей с таким мастодонтом будет большой ошибкой. Если я не переплавлю руку учения, с блеском в глазах подумал Ван Боле. В прошлом он соединил руку прошлой инкарнации учения с манаршими латами, Долгое время она была одним из его козырей, всё-таки его кости были ничем не хуже божесного оружия. На обратном пути Ван Буэлэ попробовал это сделать, но пламя звезды было слишком нестабильным. Да и его было слишком мало, оно могло переплавить кист практика стадии планеты, но не кости в руке Учэня, дабы к руке вновь вернулась её изначальная мощь. Получается, в прошлой жизни Учэнь находился по меньшей мере на стадии вечной звезды. Ван Буэлэ пришлось на время отказаться от идеи переплавки руки Учэня, Он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Ему надо было подумать о том, что делать по возвращении в секту Карающая длань. Через два дня кармический корабль Ван Боло добрался до безопасной территории секты. Вместо визита к патриарху Небесная длань он вернулся на планету Легион раскол судьбы. Перед отъездом он оставил там много строительных автоматонов. За время его отсутствия они неплохо поработали. Небольшой военный лагерь сильно разросся. Появилось много зданий, среди которых сновали занятые делом автоматоны. Количество кораблей выросло до 10 тысяч, теперь его базу не получится быстро захватить. Разумеется, по качеству они отличались от его кораблей. Всё-таки автоматоны были ограничены в ресурсах, поэтому они не могли построить корабли высокого качества. Несмотря на это, Ван Буэлэ всё равно был доволен. Поэтому он проигнорировал пятёрочку и ослика, которые играли на корабле, и отправился в палату для медитации. Собравшись с мыслями, Ван Буэлэ поднял руку. В ней тут же возникла нефритовая табличка «Пятёрка». Ван бросил вызов одному из сильнейших легионов секты карающей адлянь. Легион раскола судьбы желает бросить вызов второму легиону. Ван было понимал, что пока ещё было рано думать о драке с сильнейшим легионом секты. Командир четвёртого легиона в прошлом помог ему. К тому же Ван было не хотел бросать вызов легиону Фейлин Ю, который занимал пятую строчку. Остались только второй и третий легион. Этот вызов будет дорого ему стоить, но Ван было не хотел тратить время на возню со слабоками, поэтому замахнулся сразу на второй легион. После уплата необходимого сбора требовалось время и гарант в лице одного из бессмертных. Пока Ван Була ждал ответа, новости о стычке с командиром Легиона «Тёмный раскол» вышли за пределы Дау секты Первозлата. Сплетни было невозможно сдержать. Всё-таки в той части космоса они были не одни. Мимо пролетали практики из других сект. Их конфликт наделал немало шума. Поединки Бессмертных всегда вызывали особый ажиотаж у простых практиков. Особенно с учетом того, что бывший командир Легиона «Чёрный дракон» была серьёзно ранена. Это сделало новость ещё сенсационней. Эффективное возвращение Лу-Нянь-Зы. Он покалечил культивацию заместителя командующего Легиона «Тёмный Раскол». Похоже, во время странствий Лу-Нянь-Зы очень повезло. Его культивация совершила головокружительный скачок со стадии овладения душой до бессмертия. У секты «Карающий Адлань» появился ещё один бессмертный. Лу-Нянь-Зы сразу после возвращения долял Легион до усть акты «Первозлата». Слухи и рассказы людей, которые клялись, что якобы видели всё своими глазами... постепенно распространились по цивилизации божественное око. Разумеется, обо всём узнали и практики секты «Карающая длань». Более того, их информация была намного точнее циркулирующих среди населения слухов. Произошедшее потрясло практиков секты. Вторым потрясением стал вызов, брошенный расколом судьбы второму легиону. Секту «Карающая длань» ждало интересное зрелище. Руку на пульсе событий держали не только практики ниже стадии бессмертия, но и эксперты уровнем выше. К примеру, фея Линью незамедлительно отправилась на встречу с Ван Буэлэ, не успела сгореть благовонная полочка, как она покинула его планету и сделала официальные заявления. Она добровольно становится вассалом Легиона Раскол Судьбы. Ван Буэлэ обладал схожим статусом в её Легионе. Вслед за первым объявлением было сделано ещё одно. Её Легион заключил с Легионом Раскол Судьбы Союз. Отныне не будут действовать сообща. После отъезда Феэлин Ю, командир четвёртого легиона, который стал свидетелем бекства Ван Бола от командира легиона Чёрный дракон, рассмеялся. Он приказал одному из своих почтённых отнести легиону расколоть бычьи чёдры дары, дабы показать своё отношение к Ван Болу. Всё это сделало Лон Няньзы, самый обсуждаемый человек цивилизации Божественное Око. Ван Бол с нефритовой табличкой в руке проводил посетившего его практика Этот человек с культивацией стадии лжебессмертия служил в четвёртом легионе в звании юца командира. Нефритовая табличка была подарком командующего от его легиона. В нём были подробно расписаны сильные и слабые стороны второго легиона. Легион Небесный меридиан. Какое необычное название. Ван Баолус отнёс информацию из нефритовой таблички с рассказом Фэйлин Ю и с тем, что он уже выяснил сам. Теперь он более-менее понимал, с чем ему предстоит иметь дело. Командира зовут Даос Кулин. Он находится на средней ступени бессмертия. Под его началом служат пять легионов бессмертных. Его легион развивается не так, как первый. Небесный меридиан не имеет подконтрольных легионов. Вся сила сосредоточена в их легионе. Размышляя о плюсах и минусах такого подхода, Ван Боуле уже определился со своей тактикой на предстоящий бой. Ключом к победе будет не даос Кулен, а пять легионов бессмертных. Ван Боуле склонил голову. У него на ладони появилось пять разноцветных колец. Их ему на время одолжила Феялин Ю. Каждая могло на 2 часа запечатать должи бессмертного. Интересно. Похоже, много кому не нравится Первый Легион. Фея дала мне запечатывающие кольца, а Четвёртый Легион снабдил важными сведениями. Может показаться, что они сделали это подобрат о душевной, но любому ясно, что моя цель Первый Легион, они хотят, чтобы я с ними сразился и как следует потрепал. В глазах Ван Брола появился загадочный блеск. С его интеллектом об этом было не трудно догадаться. Так и быть. «Каждый преследует свои цели!» Ван Буэлэ улыбнулся. Кое-что заметив, он поднял голову к небу. В вышине образовался огромный разлом, который, похоже, соединил какое-то отдалённое место с планетой Легион Раскол Судьбы. Оттуда на всю планету прогремел властный голос. «Вызов Легиона Раскол Судьбы, брошенный Легиону Небесный Меридиан, одобрен! Сражение начнётся через десять вдохов!» «Так быстро?» Ван Буэлэ прищурился и быстро поднялся. «Ван Буэлэ прищурился и быстро поднялся!» По взмаху руки он заковал себя в императорские латы. От него повеяло культивация бессмертного. Без примедления он устремился к разлому в небе. Стоило ему влететь в него, как он исчез. Появился он на северо-западной стороне планеты Небёсная Длань. Вокруг не было ничего, кроме астероидов, как будто и вознесло в пояс астероидов. Здесь находилась база Легиона Небёсный Меридиан. Со всех астероидов на Ван Булэ мрачно взирали практики в чёрных нарядах. Их количество не поддавалось подсчётам. Между астероидами парили корабли, создавая настоящее оцепление вокруг разлома. Среди множества практиков выделялись пятеро, словно луны на беззвёздном небе. Эльжи бессмертные буквально излучали жажду убийства и свирепость. На астероиде между ними в позе лотоса сидел мужчина с длинными серебряными волосами, образ элегантного джентльмена портило кость какого-то животного, с которой он зубами отрывал куски мяса. При виде этого Ван Булуй два заметно нахмурился. Накрыв ладонью кулак, он поприветствовал командира вражеского легиона. "Моё почтение, Даос Кулен. Лоняньз, ты ведь не откажешься выпить со мной?" Даос Кулен чуть наклонил голову и с загадочным блеском в глазах посмотрел на него, его губы при этом растянулись в зловещей улыбке.